Глава 12. Разум продолжает жить? Почти все без исключения люди, испытавшие околосмертные переживания, твердо уверены в том, что какая-то их часть останется жить после смерти. Что бы, по их мнению, ни происходило после того, как умирает тело, все они не считают физическую смерть полным финалом жизни. Хотя представление о том, что именно случается с человеком после смерти – у разных людей могут отличаться, в описании возможного загробного существования прослеживаются некоторые повторяющиеся образы. Например, три четверти участников моего исследования считают, что загробная жизнь представляет собой блаженное состояние спокойствия и умиротворения, где отсутствуют страдания и боль. Также они говорят об отсутствии времени, вспоминая, что там, куда они попадали в своих ОСП – Времени в земном понимании для них не существовало. Две трети опрошенных верят, что после смерти мы продолжаем существовать, неким образом сохраняя свою идентичность, свои мысли, чувства, черты характера, а также продолжаем учиться и развиваться духовно. Более половины людей, имеющих околосмертный опыт, считают, что после смерти мы пересматриваем и оцениваем свою жизнь и в некотором роде имеем дело с последствиями всего, что совершили раньше. Они полагают, что загробное существование каждого человека отчасти определяется тем, как он жил до этого, а хорошие поступки и деяния при жизни способны его улучшить. Почти половина опрошенных уверена, что из загробного мира мы сможем наблюдать за продолжением земной жизни наших близких, а возможно даже взаимодействовать и общаться с ними». Также они считают, что там мы по-прежнему обладаем физическими чувствами, например, зрением и слухом, а также способны испытывать эмоции. Две трети участников говорят о том, что в загробном мире мы встретим покойных близких, поскольку уже во время ОСП они чувствовали присутствие ранее умершего дорогого человека. Подобный опыт абсолютно убедителен для каждого испытавшего его, но достаточно ли этих данных, чтобы убедить всех остальных людей, что смерть – Еще не конец. Можно ли проверить подобные сообщения о встрече с умершими родственниками или они не более чем примеры принятия желаемого за действительное, отражение наших ожиданий и надежд по поводу того, что произойдет с нами после смерти? Возможно, конечно, что, по крайней мере, некоторые из рассказов об ОСП возникают лишь в человеческом воображении в ответ на надежду воссоединиться с любимыми. Однако бывают и такие околосмертные переживания – которые сложно списать на ожидания. Иногда в своих ОСП люди встречаются с теми, о чьей недавней смерти еще не успели узнать. Джек Байби попал в больницу с тяжелой пневмонией, когда ему было 26 лет. Это было у него на родине, в Южноафриканской республике. Во время околосмертного переживания он увидел медсестру, которая за ним ухаживала. Вот что он рассказал мне. Я был серьезно болен. Три или четыре недели лежал в кислородной палатке с сохранением эпилептического статуса. Потом началась двусторонняя пневмония и так далее. В больнице я подружился, можно сказать, заигрывал, когда был в состоянии, с одной медсестрой, родом с фермы на Юго-Западе. И она сказала мне, что в следующий выходной у нее день рождения и что родители приедут ее поздравить. Потом она взбила мне подушки, как обычно, Я взял ее за руку и пожелал счастливого дня рождения, а затем она ушла. И вот во время ОСП я встретил эту сестру Аниту. Я спросил Анита, что ты здесь делаешь? Она ответила, как это что, Джек? Пришла тебя проведать и поправить подушки, как всегда. Но ты должен вернуться, Джек. Возвращайся и передай моим родителям, что мне страшно жаль, что я разбила красный МГБ, и скажи, что я люблю их». Затем Анита исчезла. Она полетела над ярко-зеленой долиной и прошла через забор, за которым, как она сказала, есть сад на той стороне, но ты его не увидишь, тебе нужно возвращаться, а я пройду через ворота. Когда я поправился, я рассказал другой медсестре, что мне сказала Анита. Девушка вдруг расплакалась и выбежала из палаты. Потом я узнал, что они с Анитой были близкими подругами. Родители устроили любимой дочери сюрприз. Привезли в подарок красный спорткар МГБ. Анита тут же прыгнула в машину и, забывшись от радости, так разогналась на шоссе М3 мимо Столовой горы, что в том месте, которое называют поворотом самоубийц, въехала в бетонный столб. Все это случилось, пока я был мертв. Как я мог узнать? Я знал об этом только потому, что встретил Аниту в своем околосмертном переживании, и она сама мне рассказала. Я услышал эту историю от Джека 15 лет назад. Когда он подчеркнул, как сильно был удивлен, увидев в своем ОСП девушку, которую считал живой, я сразу же понял, что в рассказе Джека есть кое-что важное, на что я до этого не обращал внимания. Я столько раз слышал от людей о том, что они встречали во время ОСП своих покойных близких. Еще более 30 лет назад Генри рассказал мне, что видел своих родителей, когда попытался застрелиться. Генри, конечно, знал, что его родители умерли. Более того, он стремился воссоединиться с ними. Поэтому тогда, в юности, будучи начинающим психиатром, я принял его видение за галлюцинации. Но Джек не знал, что его знакомая медсестра умерла и даже не надеялся увидеть ее в тот день, когда она должна была праздновать с родителями. В этом случае никак нельзя было предположить, что Джек выдает желаемое за действительное. И Джек не единственный, кто рассказал мне о подобном опыте. В том же году, через некоторое время, я разговаривал с Розой. Ей было сто лет, и она описала мне свое околосмертное переживание во время Первой мировой войны, когда лежала в госпитале с воспалением легких. Шла война. Я сильно заболела и попала в больницу. Однажды утром медсестра зашла ко мне и обнаружила, что я не проявляю никаких признаков жизни. Она позвала старшую и врачей, и всем им тоже показалось, что я мертва. Позже они рассказали, что я оставалась в таком состоянии по меньшей мере 20 минут. А я в это время гуляла по прекрасной зеленой местности. На холмах тут и там росли высокие красивые деревья. Казалось, их листья излучали какое-то мягкое сияние. Потом я увидела молодого офицера в сопровождении нескольких солдат. Когда он подошел, я узнала Олбена, моего дорогого кузена. Я не знала, что он умер и даже никогда раньше не видела его в форме, Но потом, несколько лет спустя, мне показали его фотографию, которая совпала с моим видением. Некоторое время мы с ним счастливо беседовали, затем он и солдаты отправились дальше. Какая-то сущность, находящаяся рядом со мной, объяснила, что долг этих солдат встречать и приветствовать тех, кто принял смерть на поле боя и помогать им. Следующее яркое воспоминание. Я смотрю вниз, как бы из-под потолка, на кровать, в которой лежит очень истощенное тело. Вокруг доктора, в белых халатах и медсестры. А через несколько секунд я уже смотрела на них снизу вверх, чувствуя ужасное разочарование. Я вернулась из такого красивого места, где мне было так хорошо. Еще через несколько лет Барбара Ленгер рассказала мне о таком же околосмертном опыте. Когда ей было 23, она попала в аварию. Я как раз переболела гепатитом и пока восстанавливалась, жила у молодой пары, Дэвида и Кристины, с которыми недавно познакомилась. Кристина ухаживала за мной, и мы очень подружились. Они поселили меня в комнате для гостей. Я прожила у них уже несколько недель, когда это случилось. Был вторник, ярко светило солнце. Их белый кот заболел, и мы с Кристиной собрались отвезти его к ветеринару. Кристина взяла микроавтобус Дэвида и села за руль. По пути мы болтали о предстоящем концерте. Я держала кота по кличке Нести на коленях. Вдруг он вырвался, прыгнул Кристине на плечо и начал карабкаться вверх прямо ей по шее. Она попыталась спихнуть его. Я наклонилась к ней, тоже стараясь его схватить. И это последнее, что я помню о нашей несостоявшейся поездке к ветеринару. После я узнала, что мы врезались сзади в школьный автобус, и обе вылетели через лобовое стекло. Почти неделю я была без сознания. Я чувствовала, что несусь на огромной скорости сквозь бескрайнюю темную вселенную. Я чувствовала себя маленькой и спокойной, немного отрешенной. Но мне все же было интересно наблюдать за своим полетом, и я осознавала, что двигаюсь очень быстро. Кажется, так продолжалось довольно долгое время. Наконец я оказалась в блаженном одиночестве на ярко-зеленом лугу в долине, окруженной пологими зелеными холмами. Всюду были цветы, рядом протекал ручей. Помню красивые насыщенные цвета, а воздух просто божественный. Я чувствовала, что все вокруг пронизано спокойствием и любовью, и это чудесное ощущение словно окрыляло меня. Затем я обнаружила, что двигаюсь по дороге в каком-то другом возвышенном эфемерном месте. Со мной была Кристина. На ней были те самые джинсы, что в день аварии, и мы вместе бок о бок скользили по дорожке. Она выглядела безмятежной и неимоверно прекрасной. Не знаю, как выглядела я, но я чувствовала, что мы обе окружены и наполнены любовью. Узкая грунтовая дорожка, по которой мы шли, вскоре разделилась. Дальше две дороги бежали в разных направлениях. Мы обе понимали, что здесь нам предстоит расстаться и дальше двигаться поодиночке. Мы были спокойны и общались без слов». С помощью телепатии Кристина попросила меня обязательно сказать Дэвиду, что она всегда будет любить его, после чего она свернула направо, а я пошла налево. Было непонятно, куда ведут эти дорожки. Мы не выбирали сознательно, по какой из них пойти. Нам просто было ясно, куда нужно каждый из нас. Мы попрощались с одинаковым ощущением, что еще встретимся, но не скоро. Теперь же нам предстояло пройти непростую часть пути, лежащего впереди самостоятельно. И моя дорога тут же привела меня обратно в физическое тело. Я пришла в сознание, в больнице. У меня в руке все еще были осколки лобового стекла, а на лбу глубокий порез. Когда мне поднесли зеркало, я не узнала своего лица. Подруга сказала мне, что мне сделали подтяжку средней зоны лица. В глазах у меня двоилось. После врачи сказали, что это из-за тройного сотрясения мозга. Но я умудрилась не потерять контактные линзы, а мой гепатит совсем прошел. Меня стали навещать родные и друзья. Один из них показал мне статью в газете, посвященную аварии. И тогда я узнала, что Кристина умерла. Сообщалось, что она скончалась на месте происшествия, а меня отвезли в ближайшую больницу хотя врачи не ожидали, что я выживу. Собрав воедино всю картину, я поняла, что тоже умерла, но затем вернулась, а моя подруга осталась там, в гораздо более прекрасном месте. Я жалела, что не смогла быть там вместе с ней, поскольку в тот момент ничто больше не привлекало меня в материальном мире. Услышав историю околосмертных переживаний Джека, Розы и Барбары, я понял, что стоит углубиться в исследование подобных случаев. Встречи с покойными близкими – распространенная составляющая укало-смертного опыта. Из всех, кого я опрашивал по поводу ОСП, почти половина людей встречалась с кем-то, умершим ранее. Я больше не называл такие видения галлюцинациями и не обдумав, но я также не мог счесть их научными данными, подтверждающими что-либо, поскольку не исключал влияние надежды и ожиданий встречи с родными. Правда, когда речь идет о тех, о смерти, кого людям во время ОСП не было известно, как в случае с Джеком, Розой и Барбарой, становится понятно, что надежда на воссоединение здесь быть не могло. Однако я продолжал искать другие возможные объяснения. Может быть, эти видения выдуманы уже после самого опыта? Например, может ли человек в околосмертном опыте встретиться с неким существом и только впоследствии узнав, что близкий человек умер, задним числом идентифицировать его как только что погибшего родственника? В некоторых ОСП такое можно себе представить. В иных же, подобных рассказу Джека, испытавший околосмертный опыт, рассказывая о своих видениях, упоминал имя умершего и лишь потом узнавал о его или ее реальной гибели. Могут ли такие видения быть лишь удачными догадками? Что если во время ОСП люди сами воображают встречу с кем-либо, кто еще жив, но может в скором времени умереть? Если принять это за объяснение то, возможно, бывают ОСП, в которых люди не угадывают и встречают в ходе ОСП людей, которых считают покойными, но которые на самом деле живы. Оказывается, некоторые такие ОСП существуют, и люди рассказывают о встрече с кем-то еще живым. В нашей коллекции, в которой сейчас больше тысячи ОСП, 7% опрошенных ответили, что в ходе ОСП встретились с кем-то живым. Но во всех таких редких случаях Участники исследования описывали этого человека как ныне живущего и в большинстве случаев убеждающего их вернуться. Ни в одном из собранных мной рассказов об околосмертных переживаниях не описано, чтобы на самом деле человек ошибочно полагал кого-либо живого умершим. Околосмертные переживания, в которых люди с удивлением встречают дорогих людей, о смерти которых не знали, не очень распространены. Однако они все же случаются. И такие случаи отнюдь не новые. Сообщения о подобном также насчитывают века. Древнеримский историк и натуралист Плиний Старший в первом веке писал о человеке по имени Корфидиус, которого врач счел мертвым после остановки дыхания. Согласно зачитанному завещанию, исполнителем и наследником покойного становился его младший брат. Он нанял могильщика, чтобы провести похороны – Однако Корфидиус вверх могильщика в шок, когда посреди стола для бальзамирования вдруг сел и хлопнул в ладоши привычным сигналом, подзывая слуг. Он объявил, что только что вернулся из дома своего младшего брата, который сказал, что приготовления к похоронам теперь пригодятся ему самому. Он также сообщил, что брат поручил ему позаботиться о своей дочери и показал место во дворе, где спрятал некоторое количество золота. Пока Корфидиус рассказывал пораженному могильщику эту историю, слуга его младшего брата принес известие, что его господин неожиданно скончался. А в том месте, какое, по словам Корфидиуса, указал брат, в самом деле нашли золото. Довольно много подробных и задокументированных случаев такого рода встречается в XIX веке. Физика Леонора Сиджвик записала историю о том, как одна англичанка подыскивала приехавшим в гости племянницам учителей пения. Она обратилась к дочери местного торговца, профессиональной певицы Джулии. После того, как ученицы уехали, девушка говорила отцу, что это была самая счастливая неделя в ее жизни. Вскоре после того случая Джулия вышла замуж и переехала. Много лет спустя женщина, которая наняла Джулию, лежала при смерти. Она давала некоторые указания по поводу своих дел, как вдруг остановилась и спросила. «Вы слышите это пение?» Никто из присутствовавших ничего не слышал, и женщина решила, что это поют ангелы, призывая ее на небеса. Но странно, — добавила она, — один из голосов мне очень знаком, только не могу вспомнить, чей он. И вдруг она показала на потолок и воскликнула. «Да это же Джулия, вон там, в углу!» Но никто, кроме нее, ничего не видел. Женщина умерла на следующий день, 13 февраля 1874 года. А 14 февраля Лондонская Таймс написала о смерти Джулии. Ее отец так рассказывал в интервью. «С утра в день смерти она начала петь и не останавливалась до самого конца». Недавно доктор К.М. Дейл сообщил о случае с девятилетним Эдди, у которого почти 36 часов подряд держалась температура. Встревоженные родители и сотрудники больницы не отходили от его постели, пока лихорадка не спала. В три часа ночи Эдди открыл глаза и сразу же начал рассказывать родителям, что побывал на небесах, где встретил покойного дедушку, тетю Рози и дядю Лоренцо. Отец мальчика был недоволен, что врач невнимательно слушает эту историю и считает ее лихорадочным бредом. Потом Эдди добавил, что еще видел свою 19-летнюю сестру Терезу, которая и сказал ему возвращаться. Тут отец расстроился и попросил врача дать мальчику успокоительное. Ведь он только два дня назад говорил с Терезой, которая училась в институте в другом штате, в 600 милях от дома. Но тем же утром, когда родители Эдди позвонили в колледж, Выяснилось, что около полуночи Тереза попала в аварию и погибла. Об этом пытались сообщить семье по домашнему телефону, но никого не застали. Возможно ли, что такие видения – лишь фантазии, или мы, правда, можем встретиться с умершими близкими во время околосмертных переживаний? Не придерживаясь никаких религиозных верований в загробную жизнь, я был в затруднении, как объяснить встречи с людьми, о смерти которых еще неизвестно. Порой задача казалась невероятной. Люди рассказывали, что не только видели своих покойных, близких, но взаимодействовали с ними и получали от них информацию. Кто или что предоставляло человеку подобную информацию во время ОСП? Для людей, прошедших через околосмертный опыт, интерпретация была однозначной. Их умерший родственник или знакомый неким образом был в сознании и мог с ними общаться. Но это не исключалось лишь в одном случае. Если сознание, способность мыслить и чувствовать, продолжало жить после смерти физического тела. Я провел много часов, мучаясь размышлениями о том, как это возможно. Если наше сознание не прекращает существовать со смертью тела, куда же оно направляется?